Глава тридцать четвёртая. Тактика Жоржа Кадудаля. Следуя за Жоржем, Ролан испытывал чувства, схожие с переживаниями не совсем пробудившегося человека, который всё ещё во власти сна, но уже начинает возвращаться к дневному сознанию. Он чтится провести грань между сонным мечтанием и действительностью, но это ему не удается, и его не покидают сомнения. Был на свете человек, которому Ролан поклонялся почти как божеству. Он уже долгое время жил в лучах славы, осенявшей этого героя. Видел, как другие повиновались его приказам, сам исполнял их мгновенно и бездумно, как восточный раб. И теперь он был крайне поражен, встретившись на противоположных концах Франции с двумя могущественными организациями, враждебными власти его кумира и боровшимися против нее. Представьте себе иудейского воина, исполчищ Иуда Маккавея, ревностного поклонника Иеговы, с детских лет слышавшего, как призывали царя, царей, всемогущего, бога-мстителя, господа воинств предвечного и внезапно столкнувшегося в Египте с культом таинственного азиса или в Греции с поклонением Юпитеру-громовержцу. Встречи в Авеньоне и Бурке с Морганом и Соратниками и Егу, и все там увиденное, встречи с Кадудалем и Шуанами и все, пережитое в поселке Мюзельяк и в селении Триниты, можно было сравнить с посвящением в некую неведомую религию. Но, подобно отважным неофитам, которые, рискуя жизнью, стремились проникнуть в тайны посвящения, Ролан был полон решимости идти до конца. Впрочем, эти своеобразные натуры не могли не вызвать у Ролана известного восхищения, и не без удивления он наблюдал за титанами, восставшими против его божества. Он прекрасно сознавал, что людей, вонзивших кинжал в грудь сэра Джона в Сейонском монастыре и расстрелявших ванского епископа в селении Тринита, Никак нельзя было назвать заурядными. Что-то он еще увидит. Вскоре его любопытство будет удовлетворено. Они скачут уже пять с половиной часов, и близится рассвет. Поднявшись на возвышенность с населением Тридон, они пустились через поля, повернули направо от ванна и приехали в Трефлеон. Кадудаля все время сопровождал его начальник штаба. Золотой клеон. В Трефлеоне их ждали иду на штурм, и пой зимой. Жорж отдал им распоряжение и продолжал свой путь. Повернув налево, они вскоре очутились на опушке небольшого леса, что тянется от Граншана к Ларри. Тут Кадудаль остановился, три раза крикнул, подражая уханью Филина. И через какую-нибудь минуту их окружили триста шланов Со стороны Трефлеона и Сен-Нольфа небо стало светлеть, принимая сероватый оттенок. Это не были еще солнечные лучи, но первые проблески нарождающегося дня. Густой туман уже стлался по земле, и уже в пятидесяти шагах нельзя ничего было разглядеть. Кадудаль не двигался с места. Казалось, он ожидал какого-то знака. Вдруг в шагах в ста раздалось пение петуха. Кадудаль стал прислушиваться. Шуаны переглянулись, посмеиваясь. Петух снова запел, на этот раз ближе. — Это он, — сказал Кадудаль. — Отвечайте. Совсем близко от Ролана послышала рычание собаки. Подражание было таким искусным, что молодой человек, хотя его и предупредил Джордж, невольно стал искать глазами свирепого пса. Вслед за тем в тумане смутно обозначилась фигура бегущего человека. По мере приближения она вырисовывалась все отчетливее. Разглядев всадников, человек направился к ним. Кадудаль сделал несколько шагов ему навстречу и приложил палец к губам, предлагая пришельцу говорить в полголоса. Добежав до генерала, гонец остановился. — Ну что, терновник? — спросил Жорж. — Они попались? Как... Мышь в мышеловку. Коли вам угодно, ни один не вернется в ван Разумеется, угодно. Сколько их? Сто человек. И командует ими самоличный генерал. Сколько повозок? Семнадцать. Далеко ли они от нас? Пожалуй, три четверти лье будет. По какой дороге они идут? По той, что ведет из Граншана в ван Значит, если мы растянемся цепью между Меконом и Плескопом, то перережем им дорогу. Этого мне и надобно. По знаку Кадудаля к нему подошли четверо его лейтенантов. Пой зимой, иду на штурм, лети стрелой и патронтаж. Он велел каждому из них встать во главе его отряда. Каждый крикнул по-совиному, и вскоре со своей полсотни бойцов скрылся из виду. Туман был до того густой, что отряд за отрядом исчезали в нем, не пройдя и пятидесяти шагов. С Кадудалем осталось сотни бойцов, золотой клён и терновник. Жорж подъехал к Ролану. «Ну что, генерал?» — спросил его тот. «Всё складывается для вас удачно?» «Да, пока что неплохо, полковник», — ответил Шуан. «Через полчаса вы сможете и сами оценить положение». «Ну разве в таком тумане что-нибудь разглядишь?» Жорж осмотрелся по сторонам. «Через полчаса туман рассеется» заметил он А пока, мисс, не хотите ли вы закусить, да пропустить глоток другой? — Признаюсь, — отвечал молодой полковник. — После этой скачки у меня разыгрался аппетит. — А у меня, — продолжал Жорж, — вошло в привычку. — Всякий раз перед битвой завтракать в свое удовольствие, так вы будете сражаться, по всей вероятности. — А с кем? — Да с республиканцами. Их ведет самоличный генерал Га-3, и едва ли он сдастся без сопротивления. А республиканцы знают, что предстоит бой. Им это и в голову не приходит. Значит, вы преподнесете им сюрприз. Не совсем. Ведь когда туман подымется, мы окажемся на виду у них, как они у нас. Тут Жорж повернулся к Шуану, исполнявшему в его войске обязанности Провиантмейстер. «Бей, синих, у тебя что-нибудь припасено нам на завтрак?» бейсиних утвердительно кивнул головой, вошел в лес и вскоре появился из кустов, ведя за узду осла, у которого с каждого боку свисало по корзине. В одну минуту на холмике разостлали плащ, и на нем разложили жареного цыпленка, кусок свежепросоленной свинины, и лепешки из гречневой муки. Завтрак оказался роскошным. Бейси раздобыл где-то бутылку вина и стакан. Жорж движением руки пригласил Ролана к столу. Ролан спрыгнул с коня и передал по воде одному из шуанов, когда Дудаль последовал его примеру. — А теперь, — обратился он к бойцам, — живей завтракать. Имейте в виду, кто не успеет поесть за эти полчаса, тот будет драться на пустой желудок. Шуаны мгновенно откликнулись на это приглашение, равносильное приказу. Каждый вынул из сумки или из кармана ломоть хлеба, или лепешку из гречневой муки, и стал поспешно утолять голод. Между тем генерал разрезал пополам цыпленка и протянул Ролану его долю. Оба пили из одного стакана. Пока они завтракали, сидя рядышком, точно двое друзей-охотников на привале. Окончательно рассвело, и, как предсказывал Кадудаль, туман начал мало-помалу рассеиваться. Вскоре можно было различить стоявшие на опушке деревья, потом полосу леса, тянувшуюся справа от Мекона до Граншана, а слева стала видна Прескопская равнина, пересеченная ручьем. Постепенно снижаясь, она простиралась в сторону ванна. Такое понижение почвы говорило о близости океана. На дороге из Граншана в Плескоп уже можно было разглядеть вереницу повозок. Хвост ее терялся в лесу. Повозки стояли на месте. И легко было догадаться, что они встретили на своем пути какое-то препятствие. Действительно, на расстоянии четверти мили От передней повозки дорогу перегородили две сотни шуанов, которыми командовали «Иду на штурм, по зимой, лети стрелой» и «Патронташ». Небольшой отряд республиканцев, как мы уже сказали, их было всего сто человек, остановился, выжидая, когда разойдется туман, чтобы определить численность неприятеля и составить себе о нем представление. Люди и повозки оказались в треугольнике, на одном углу которого находился Кадудаль со своей сотни шуанов. Разглядев маленький отряд со всех сторон, окруженный превосходящими силами противника, увидав мундиры из-за цвета, которых республиканцы были названы синими, Ролан порывисто вскочил на ноги. Между тем Жорж, с беспечным видом растянувшись на земле, доедал свой завтрак. Казалось... Ни один из сотни людей, окружавших Кадудаля, не интересовался находящимся так близко противникам. Можно было подумать, что они ждут приказа Кадудаля, чтобы обратить внимание на синих. С первого же взгляда Ролан понял, что республиканцы погибли. Жорж наблюдал, как на лице молодого человека последовательно отражались обревавшие его чувства. «Ну что?» «Полковник», — проговорил Кадудаль после минутного молчания, — «как вы оцениваете диспозицию наших сил?» «Я вижу, вы приняли все меры предосторожности», — с язвительной улыбкой отвечал Ролан. «А разве первый консул не пользуется преимуществами, когда они ему выпадают на долю?» — спросил Кадудаль. Ролан закусил губы, не отвечая на вопрос вождя Раилистов. — Генерал, — сказал он, — я хочу попросить вас об одном одолжении и надеюсь, что вы мне не откажете. — О чем же? Позвольте мне присоединиться к моим товарищам. Я хочу погибнуть вместе с ними. Кадудаль встал. — Я ожидал, что вы меня об этом попросите, — заметил он. — Как вы даете мне свое согласие? — воскликнул Ролан, и в его глазах блеснула радость. — Да, но сначала вы должны мне оказать одну услугу. — С отменным достоинством, — ответил Кадудаль. — Говорите, суды будьте моим парламентером в переговорах с генералом Гатри. — О чем же будет речь? — Прежде чем я начну битву, я хочу сделать ему несколько предложений. Я готов выполнить все поручения, какие вы возлагаете на меня, но надеюсь, что вы не предложите ему сложить оружие напротив. Это я сделаю прежде всего. Генерал Гатрия откажется? Весьма вероятно. Что же тогда? Тогда я предоставлю ему сделать выбор между двумя другими предложениями, которые он может принять без ущерба для своей чести. Что же это за предложение? Скажу вам в свое время. Начнем с первого. В чем же она заключается? Вот. Генерал Гатри и сотни его солдат окружены. У нас втрое больше бойцов, чем у него. Я обещаю сохранить им жизнь, но пусть они сложат оружие и поклянутся, что в течение ближайших пяти лет не будут служить в Вандее. Ролан покачал головой. Но это лучше, чем обречь истребление весь его отряд. Пусть так, но он предпочтет погубить своих солдат и умереть самому. Надеюсь, вы согласитесь, — с улыбкой спросил Жорж, — что имеет смысл задать ему такой вопрос. Да, вы правы, — ответил Ролан. Итак, полковник, будьте добры сесть на коня, отрекомендоваться генералу и передать ему мое предложение. — Хорошо. — Коня полковнику, — приказал Кадудаль бойцу, державшему под усы лошадь Ролана. Шуан подвел коня. Молодой человек вскочил в седло и быстро пересек пространство, отделявшее его от обоза республиканцев. Перед обозом стояла группа военных. Без сомнения, это были генерал Гатри и его офицеры. Ролан направился к этой группе, находившейся на расстоянии каких-нибудь трех ружейных выстрелов от Шуанов. Велико же было удивление генерала Гатри при виде подъезжающего к нему офицера в мундире полковника-республиканца. Генерал отделился от группы и сделал несколько шагов навстречу парламентеру. Ролан назвал себя, объяснил, почему он очутился среди белых, и сообщил генералу Гатри предложение к Адудале. Как и предвидел молодой полковник, Гатри отказался на отрез. Ролан возвратился к Кадудалю, радостный и гордый. «Отказался!» — крикнул он на скаку с такого расстояния, на котором уже можно было слышать его голос. Кадудаль кивнул головой, показывая, что он ничуть не удивлен отказом. «В таком случае», — сказал он, — «передайте ему мое второе предложение. Пусть меня ни в чем не упрекнет такой знаток в вопросах чести, как вы!» Ролан поклонился. «В чем?» — Состоит второе ваше предложение? — спросил он Вот оно. — Генерал Гатри встретится со мной на этом поле, между двумя отрядами, так же, как и я, вооруженный саблей и двумя пистолетами. Дело решит наш поединок. Если я его убью, пусть его солдаты примут безоговорочно мои условия, так как мы пленных не берем. Если же он меня убьет, то его солдаты беспрепятственно вернутся в ван О, я полагаю, что лично вы приняли бы предложение, полковник. Я принимаю его, — заявил Ролан. Да, но ведь вы не генерал, Гатри, а его парламентер, разве вам этого мало? Если он отвергнет и это предложение, которое я на его месте ни за что бы не отверг, то, знаете, я добрый малый. И когда вы вернетесь, я сделаю ему третье. Ролан снова поскакал к республиканцам. Видно было, что его ждут с нетерпением. Он сообщил генералу второе предложение. Гражданин, — ответил Гатри, — я обязан отдать отчет в своем образе действий первому консулу. Вы его адъютант. Я поручаю вам по возвращении в Париж рассказать ему обо всем правду. Что сделали бы вы на моем месте? Как вы скажете, так я и поступлю. Ролан вздрогнул его лицо, приняло серьезное выражение, доказывавшее, что он обдумывает вопрос чести. Минуты через две он произнес. — Генерал, я бы отказался. — Ваши доводы, гражданин, — спросил Гатри. — Во-первых, полагаться на дуэль значит вверяться слепому случаю. Во-вторых, судьба сотни храбрецов не должна зависеть от случайности. И, в-третьих, каждый знает, за что он сражается, и должен сам защищать свою шкуру. Таково ваше мнение, полковник, клянусь с честью. Я вполне его разделяю. Сообщите же мой ответ генералу-роэлисту. Ролан возвратился галопом к Адудалю и передал ему слова генерала Гатри. Кату Даль улыбнулся. Я ждал этого от него. Вы ошиблись. Потому что это мой ответ. Я подсказал его генералу. ну ведь вы только что высказали противоположное мнение. Да. Но ведь вы сами напомнили мне, что я не генерал Гатри. Каково же ваше третье предложение? Перебил Ролан, в его голосе прозвучали досада и нетерпение ибо ему чуть ли не с самого начала стало ясно, что роялистский генерал выступает весьма благородной роли. «Третье мое предложение», — отвечал Жорж, — по существу не предложение, а приказ. «Я прикажу двум ста моим бойцам удалиться отсюда. У генерала Гатри сто солдат, вот я и оставлю сотню своих. Мои предки, бретонцы». И мере обыкновения сражаться один на один, грудь с грудью, бояться с бойцом. И скорее один против троих, чем трое против одного. Если генерал г Гатри одержит победу, он переступит через наши тела и спокойно вернется в Ван. Если же он будет побежден, то не сможет сказать, что нам доставило победу численное превосходство. «Отправляйтесь, господин Дамонтрадель». И присоединяйтесь к своим друзьям. Можно сказать, что я обеспечиваю им чистое превосходство. Вы один стоите десятерых. Ролан снял шляпу и поклонился. Что это значит, сударь, — удивился Жорж. Я имею привычку приветствовать все возвышенное и прекрасное. И вот я приветствую вас. Давайте, полковник, выпьем еще по стаканчику. Каждый из нас будет пить за то, что ему всего дороже на свете. За то, с чем труднее всего расстаться на земле. За то, что мы надеемся встретить на небесах. Он налил из бутылки стакан до половины и протянул его Ролану. У нас всего один стакан, господин Дамонтрадель. Пейте первым. Почему первым? Прежде всего, потому что вы мой гость». А во-вторых, имея в виду поговорку, кто вторым из чаши пьет все мысли первого, узнает. И он прибавил, посмеиваясь. — Я хочу узнать ваши мысли, господин де Дамонтровель. Ролан выпил вино и подал к Адудалю пустой стакан. Вождь Шуанов налил себе и выпил до дна. — Ну? — Что, вы узнали, о чем я думаю? — улыбнулся Ролан. — Нет. — отвечал Жорж. — Пословица лжет. А между тем, — сказал Ролан со свойственной ему откровенностью, — я думаю о том, что вы, генерал, — храбрый человек. и надеюсь, что вы окажете мне честь и перед сражением протянете мне руку. Молодые люди обменялись рукопожатием, скорее как друзья перед длительной разлукой, чем как враги, которым предстоит вскоре встретиться на поле битвы. Эта краткая сцена была исполнена своеобразного величия. Оба обнажили голову. — Желаю, сударь, вам удачи! — обратился Ролан к Адудалю. — Но, признаться, я сомневаюсь, что мое пожелание осуществится, ведь я высказываю его устами, а не сердцем. — Храни вас Бог, сударь! — отвечал Жорж. Надеюсь, что мое пожелание исполнится, ведь я высказываю его от всего сердца. — Каков будет ваш сигнал готовности к бою? — спросил Ролан. — Ружейный выстрел в воздух, и пусть в ответ раздастся ваш выстрел. — Хорошо, генерал, — согласился Ролан. И, пустив своего коня в галоп он в третий раз пересек пространство между двумя отрядами. Друзья мои, — спросил Кадудаль, указывая рукой на удалявшегося Ролана, — вы видите этого молодца? Все посмотрели на Ролана и выдохнули. Да? Так вот, его взяли под охрану наши братья с юга. Пусть его жизнь будет для вас священной. Вы можете захватить его в плен живым, но пусть ни один волос не упадет с его головы. Ладно, генерал. Отвечали шваны А теперь, друзья мои, вспомните, что вы потомки тех тридцати бретонцев, что сражались с тридцатью англичанами между Плермелем и Жасленом и одержали победу. И он добавил в полголоса со вздохом. На беду сейчас мы имеем дело не с англичанами. Между тем туман окончательно рассеялся. И, как это бывает в подобных случаях, лучи зимнего солнца ложились огненными полосами на порыжелую плескопскую равнину. Теперь противники могли наблюдать за всеми передвижениями во вражеском стане. Одновременно на Роланом, возвращавшемся к республиканцам, золотой клён помчался галопом к отряду из двухсот шуанов, перерезавшему дорогу синим. Не успел золотой клён отдать приказ четырем лейтенантам Кадудале, как отряд роялистов разделился. Сто человек, описав полукруг, двинулись направо, в сторону Плюмерга, а другая сотня, сделав такой же поворот, направилась влево, в сторону Сент-Аве. Дорога была очищена. Отойдя на четверть лье от дороги, обе сотни остановились. Каждый боец поставил ружье дулом вверх и застыл на месте. Золотой клён вернулся к Жоржу. — Будут у вас ко мне особые приказы, генерал? — спросил он. — Только один, — ответил Кадудаль. — Возьми восемь человек и следуй за мной. «Как только увидишь, что молодой республиканец, с которым я завтракал, свалился на зим вместе с конем, бросайся на него с твоими подручными, пока он еще не выпутался из стремян, и бери его в плен. Сделай. Помни, что он должен остаться цел и невредим. Все исполню, генерал. Выбери восемь человек». Захватив в плен господина де Монтравеля и взяв с него клятву, вы можете присоединиться к нам. А ежели он откажется дать клятву, тогда что? Ну, тогда вы обступите его со всех сторон, чтобы он не удрал, и будете его караулить до конца битвы. Ладно. Со вздохом отвечал золотой клен. Только нам. Будет скучно стоять, скрестив руки, пока мисс другие веселятся. — Во, кто знает, — заметил Кадудаль. — Быть может, работы хватит на всех. Он устремил взгляд на равнин. И, видя, что его бойцы стоят вольно, а республиканцы с сомкнутым строем в боевом порядке, крикнул ружье! Мгновенно ружье оказалось у него в руках. Кадудаль поднял его кверх, И выстрелил в воздух. Через миг, как эхо, из рядов республиканцев раздался ответный выстрел. Послышалась дробь двух барабанов, бивших атаку, и звуки боевого рожка. Кадудаль выпрямился, стоя в стременах. — Скажите-ка, ребята, — возвысил он голос, — все ли вы нынче читали утренние молитвы? — Да, да, — отвечало множество голосов. Если кто из вас позабыл их прочитать, Либо у него не хватило времени, пускай сейчас же прочтет. Пять-шесть крестьян преклонили колени в молитве. Между тем барабаны и рыжок звучали все громче. «Генерал! Генерал!» — послышались нетерпеливые голоса. «Вы же видите, что они подходят!» Жестом вождь Шуанов указал на молящихся. «Правильно!» Согласились нетерпеливые. Молящиеся поднимались один с другим. Сперва те, чья молитва была короче. Когда встал последний, республиканцы уже прошли около третье расстояние. Они наступали со штыками наперевес, построившись в три шеренги, по три человека в ряд. Ролан ехал во главе первой шеренги, генерал Гатри между первой и второй. Оба они были очень приметны, как единственные всадники. Среди шуанов лишь один кадудаль был на коне. Золотой клён спешился и принял команду над восьмью шуанами, которые должны были следовать за Жоржем. Генерал раздался голос. Молитва окончена, и все уже в строю. Жорж убедился, что так оно и было. «А ну -ка — А ну-ка! — крикнул он зычным голосом. — Веселей, ребята! Получив это напутствие для шуанов и вандейцев, заменявшие барабанную дробь и звуки рожка, бойцы рассыпались по равнине, размахивая шляпами и ружьями с криком «Да здравствует король!» Меж тем, как республиканцы шли сомкнутыми рядами, шуаны, превратившись в вольных стрелков, образовали огромный полукруг, в центре которого стоял Кадудаль. Мгновенно отряд республиканцев был охвачен с флангов и поднялась оружейная трескотня. Чуть ли не все бойцы Кадудали были браконьерами, то есть отменными стрелками, и вооруженные английскими карабинами, бившими вдвое дальше ружей казенного образца. Хотя республиканцы, казалось, были вне пределов досягаемости, несколько вестников смерти уже вонзились в их ряды, и три-четыре человека упали. «Вперед!» — скомандовал генерал. Солдаты по-прежнему наступали, строй ощетинился штыками, но через миг-другой перед ними никого не оказалось. Бойцы Кадудаля все до одного рассеялись. Их отряда как не бывало. С каждого фланга республиканцев охватили рассыпанным строем пятьдесят стрелков. Генерал Г-3 приказал перестроиться в две шеренги, дав команду одним равнение направо, а другим равнение налево. Потом он скомандовал огонь. Грянули два дружных залпа, говоривших о превосходной выучке солдат. Однако залпы пропали чуть ли не даром, ибо республиканцы стреляли по отдельным людям. Иначе обстояло дело у шуанов, стрелявших в плотную людскую массу. У них каждый выстрел попадал в цель. Ролан увидел, в каком невыгодном положении оказались республиканцы. Оглядевшись по сторонам, Он различил сквозь пороховой дым фигуру Кадудаля, стоявшего в стременах, неподвижного, словно конная статуя. Он понял, что глава роялистов поджидает его. Что-то выкрикнув, Ролан устремился на Кадудаля. В тот же миг Жорж галопом помчался ему навстречу, но в шагах в стад Ролана остановился. — Внимание! — бросил Жорж золотому клёну и его подручному — Будьте спокойны, генерал, мы на месте, — отозвался золотой клён. Кадудаль выхватил из сидельной кобуры пистолет и зарядил его. Ролан переложил в левую руку саблю и, пригнувшись к гриве коня, начал заряжать свой пистолет. В двадцати шагах от Ролана Кадудаль медленно поднял кверху пистолет и стал целиться в полковника. В десяти шагах он выстрелил. — У лошади на которой скакал Ролан. На лбу белела звездочка. Пуля угодила в самую середину звездочки. Раненая насмерть лошадь рухнула вместе со всадником к ногам Кадудаля. Жорж пришпорил своего скакуна и перемахнул через коня и всадника. Золотой клён и его молодцы ждали этого момента. Словно стаи волков, ринулись они на Ролана, которого придавила упавшая лошадь. Молодой полковник бросил саблю, но не успел он вытащить пистолеты из седельных кобур Как руки его схватили, двое шуанов, а четверо других стали высвобождать его ноги из-под коня. Сцена разыгралась как по нотам, и легко было догадаться, что это заранее обдуманный маневр. Ролан задыхался от злобы. Золотой клен подошел к нему с шляпой в руках. «Я не сдаюсь!» — крикнул Ролан. «Да вам и незачем сдаваться!» господин Демон — господин Дамон Травель с отменной учтивостью отвечал золотой клен. «Это почему же?» — спросил Ролан, изнемогая в безнадежной и бесполезной борьбе. «Да потому что вы уже в плену, сударь». Против этой очевидной истины не приходилось возражать. «Ноткубейте же меня!» — вскричал Ролан. «Мы вовсе не желаем этого!» — возразил Золотой Клен. «Так чего же вы от меня хотите?» «Чтобы вы дали нам слово, что больше не будете принимать участие в сражении. С таким условием мы вас освободим!» «Ни за что!» — воскликнул Ролан. «Прошу прощения, господин де Дамонтревель!» — заявил Золотой Клен. Но вы поступаете нечестно. — Что? — выкрикнул Ролан вне себя от ярости. — Нечестно! Ты оскорбляешь меня, мерзавец, знаешь что я не в силах защищаться и проучить тебя. — Никакой я не мерзавец, и не думаю вас оскорблять, господин де Монтрель. Я только хочу сказать, что раз вы не даете мне слова, значит, вы отнимаете у генерала. Девять человек. Они здорово бы ему пригодились. А меж тем им придется торчать здесь и сторожить вас. Не так поступил Круглоголовый. У него было на десять человек больше вашего, а он их отослал прочь. И вот теперь у него всего-навсего девяносто один человек. Лицо Ролана вспыхнуло, но тут же он побледнел, как полотно. Ты прав, Золотой клён, — отвечал он, — делать нечего, я сдаюсь. Можешь идти со своими товарищами, сражайтесь. У шуанов вырвался радостный крик. Они оставили Ролана и устремились на республиканцев. — Да здравствует король! — кричали они, размахивая шляпы. Ролан был теперь физически свободен, но обезоружен при падении и связан с словом, которое ему пришлось дать. Подавленный он уселся на холмик, еще покрытый плащом, служившим скатертью во время завтрака. Отсюда он мог наблюдать за ходом битвы. От него не ускользала ни малейшая подробность. Кадудаль стоял, выпрямившись в стременах. В этом вихре огня и дыма, грозный и неуязвимый, как демон войны. Там и сям на земле виднелись тела убитых шванов их было человек двенадцать. Но было ясно, что республиканцы, по-прежнему стоявшие с сомкнутым строем, потеряли в два с лишним раза больше. Раненые ползли по земле друг другу навстречу. И, приподнявшись, сражались из последних сил республиканцы штыками, шуаны кинжалами. Если раненый шуан видел, что ему не доползти до раненого врага, он вставал на одно колено, стрелял и снова падал. И белые, и синие дрались остервенело, без передышки, не зная пощады, и чудило сгубительный призрак гражданской войны реет над полем битвы, потрясая дымным факелом. Кэду Даль на своем коне объезжал вокруг врагов, образовавших живую крепость, неустанно стреляя с двадцати шагов то из пистолетов, то из двуствольного ружья, которое он, разрядив, бросал адъютанту и на следующем кругу получал заряжен Каждый его выстрел, попадая в каре, достигал цели. Когда Жорж в третий раз проделывал этот маневр, На него обрушился оружейный залп. Генерал Гатри удостоил его такой чести. Кадудал исчез в огне и в дыму. И Ролан увидел, как он упал на землю вместе с конем. Казалось, с ним было покончено. Тут... Десять или двенадцать республиканцев выбежали из рядов и ринулись на неприятеля, и им навстречу бросилось столько же шуанов. Завязалась рукопашная, в которой шуаны со своими кинжалами брали верх над республиканцами. Внезапно поднялся на ноги кадудаль с пистолетом в каждой руке. Один за другим грянули выстрелы, и двое синих упали мертвыми. Заметив, что в каре с уходом смельчаков образовалась брешь, Кадудаль врезался в нее с тридцатью шуанами. На ходу он подобрал земли ружье и орудовал им, как дубиной, каждым ударом сваливая человека. Пробившись сквозь батальон, он появился с другой стороны, и, подобно кабану, который, свалив с ног злополучного охотника, возвращается и вспарывает ему живот. Жорж снова ринулся со своими бойцами в зияющую брешь и разорвал батальон пополам. После этого все было кончено. Генерал Гатри собрал человек двадцать, оставшихся на ногах, и со штыками наперевес они сделали попытку прорвать замкнувшееся кольцо шуанов. Он шел пеший, во главе десяти солдат, лошадь была убита под ним. Десять человек поплатились жизнью, и все-таки генералу удалось вырваться. Шуаны хотели было его преследовать, но Кадудаль крикнул громовым голосом. Не надо было его упускать, но раз уж он пробился, пускай уходит. Шуаны повиновались, для них каждое слово вождя было законом А теперь, — загремел кадудаль, — прекратить огонь, хватит убивать, берите в плен. Кольцо шуанов сжало, охватив небольшой участок, где среди множества трупов еще металось несколько раненых. Сдаться в плен значило продолжать борьбу, ибо в этой войне и синие, и белые расстреливали пленных, Одни, потому что считали шуанов и вандейцев разбойниками, а другие, потому что им некуда было девать пленных. Республиканцы отшвырнули подальше свои ружья, не желая отдавать их. Приблизившись к пленным, шуаны обнаружили, что их ружья пусты. Патроны были израсходованы до последнего. Кадудаль направился к Ролану. Во время этой жестокой битвы молодой человек сидел, устремив взор на сражающихся. Волосы у него слиплись от пота, и он тяжело дышал. Увидав, что республиканцы разгромлены, он закрыл лицо руками и склонил голову до земли. Ролан даже не слыхал шагов кодудали. Подойдя к нему, Жорж коснулся его плеча. Ролан медленно поднял голову, по его щекам катились слезы и он не стыдился их. — Генерал, — проговорил он, — делайте со мной что угодно. Я ваш пленник. — Разве берут в плен посланника первого консула? — засмеялся Жорж. — Но его можно попросить об одной услуге. — У меня нет полевого госпиталя для раненых, — продолжал он. — Нет у меня и тюрьмы для пленных. Возьмите на себя доставить в ван раненых и пленных республиканских солдат». «Как это так, генерал?» — удивился Ролан. «Я отдаю их вам. Вернее, поручаю. К сожалению, ваш конь убит, так же, как и мой. Но конь золотого клёна уцелел. Возьмите его». Молодой полковник сделал протестующий жест. «Разумеется, на время, пока вы не раздобудете себе другого», — добавил Кадудаль, отвешивая поклон. Ролан оценил великодушие Кадудаля и понял, что не уронит своего достоинства, если примет его предложение. — Увидимся ли мы еще с вами, генерал? — спросил он, вставая на ноги. — Сомневаюсь, сударь. Я должен буду действовать на побережье, в окрестностях Порлуи, а ваш долг — возвратиться в Люксембургский дворец. — Что же мне рассказать первому консулу? То, что видели, сударь, пусть он сам решит, чья тактика лучше, Аббата Берньей или Жоржа Кадудали. Судя по тому, что я видел, сударь, едва ли я когда-нибудь смогу вам понадобиться. Но во всяком случае помните, что у вас есть друг среди приближенных первого консула. Ролан протянул руку Кадудалю. И тот, пожалуй, с таким же дружеским чувством, как и перед боем. — Прощайте, господин де Раэль, — проговорил Жорж. — Я полагаю, что вы без моего совета постараетесь оправдать генерала Гатрии. Такого рода поражение приносит не меньше славы, чем победа. Между тем для полковника-республиканца привели коня, принадлежавшего золотому клюну. Ролан вскочил в седло. — Кстати, — прибавил Кадудаль, — проезжая через Рож бернар постарайтесь узнать, что стало с гражданином Тома-Мильером. — Он убит. Внезапно послышался ответ. — Сердце короля и четверо его подручных только что возвратились из похода, мокрые от пота и забрызганные грязью. К их великой досаде они опоздали и не смогли участвовать в битве. Ролан напоследок бросил взгляд на поле сражения, и у него вырвался вздох. Еще раз, раскланившись с Кадудалем, Он поскакал галопом по полю, чтобы встретить на дороге ван повозку с пленными и ранеными, которую ему предстояло доставить генералу Гатри. Кадудаль велел раздать всем раненым и пленным по шесть франков. Ролану невольно подумалось, что генерал-роялист проявляет такую щедрость, тратя деньги директории, посланные на запад Морганом его сообщниками.